Глава д в а д ц а т а Сергеев сидел за рабочим столом и с тоской взирал на толстую пачку непроверенных карт. Как назло, сосед по кабинету, заведующий кардиологией Белорецкий, где-то отсутствовал. С Виталием Исааковичем можно было отвлечься от неприятной обязанности. посмеяться над одесскими анекдотами, запас которых у Белорецкого не иссякаем, посидеть за стаканом чая и развеяться душевным разговором, и даже пропустить по рюмке коньяка, запас которого не уступал запасу анекдотов. Андрей с надеждой посмотрел на дверь. Вот сейчас откроется и войдет Белорецкий, точнее сначала войдет породистый нос с горбинкой, а за ним последует остальная часть кандидата медицинских наук по специальности кардиология. Следом за заведующим, возвышаясь над ним почти на голову, в кабинет просочится очередная очкастая худая интернша в коротком халатике. Но дверь не отреагировала на мысленный призыв. Андрей со вздохом взял верхнюю карту. «Доктор Буковский!» Работает второй год. Старается, но чувствуется недостаток базовой подготовки. Санитарный факультет. Вот, пожалуйста, пациент с приходящим нарушением мозгового кровообращения. Все назначения правильные, но по лестнице с пятого этажа спускает пешком. На площадке второго этажа приходящее нарушение становится неприходящим. Нарастает порез. И ведь не первый раз такое у Буковского. Меньше месяца назад замечание ему делал. Сергеев пишет на карте красной ручкой. «Пригласить на ЛКК к ночмеду». Не годится выносить ссор из избы, то есть из отделения, но что делать, если доктор иначе не понимает? Лечебно-контрольной комиссии у Ночмеда боялись больше, чем вызова на порткомиссию. Средневековая инквизиция могла бы здесь многому научиться. Конечно, физических пыток в кабинете Ночмеда не было, но моральные испанские сапоги действовали ничуть не хуже железных. Разбор полетов растягивался часа на три. Провинившихся врачей после заседания отпаивали валерьянкой или чем посущественнее. Сергеев снова глубоко вздохнул и взял следующую карту. Предыдущий заведующий неврологическим отделением, колоритный армянин Сурен Владимирович Мавсисян, любил эту бумажную работу с упорством, Достойным лучшего применения находил ошибки подчиненных и устраивал разносы не хуже ЛКК. «Может, я зря согласился на руководящую должность?» — думал Сергеев. «Выходил бы сейчас на смены сутки через двое и не протирал бы штаны в кабинете». Распахнувшаяся дверь отвлекла от грустных размышлений. Вместо длинного носа с горбинкой в проеме появились рыжие волосы и веснушки. Профсоюзный босс Ирина Пархомова собственной персоной. «Сергеев? Ты почему еще здесь?» Пархомова округлила глаза. «А где я должен быть?» «Сергеев!» От возмущения у председателя правкома перехватило дыхание. «Я тебя еще неделю назад лично приглашала! Все собрались, тебя только ждем!» «Ирина, прости, в картах закопался. Бегу!» Андрей с облегчением вскочил, показал пачки непроверенных карт язык и быстрым шагом направился в конференц-зал. За происшедшими в последние дни событиями он совсем забыл о совместном расширенном заседании правкомов скорой и автобазы. Разбиралось дело водителя Башкова, на которого поступило представление из милиции. Сергеев знал эту историю. До взрыва на сортировке она была темой номер один на кухне и в комнатах отдыха. В лобовое стекло машины, возвращавшейся ночью с вызова линейной бригады, прилетела бутылка из-под шампанского. Стекло в д р е б е з г и Водитель резко затормозил, дремавший на переднем сиденье фельдшер чудом не вылетел, впечатался лбом в стойку, получил легкое сотрясение. Посланный в эфир сигнал СОС на подстанции трансформировался в набат наших бьют. На помощь сиренами и мигалками помчались три «Рафика», куда набились все свободные от вызова водители и добровольцы мужского пола из числа медицинского персонала. Андрей видел однажды ночью впечатляющую картину охоты на любителей кидаться всякой дрянью в санитарный транспорт. Два автомобиля с красными крестами, при полной иллюминации, визжа шинами на поворотах, Носились по темным безлюдным улицам в поисках злодеев. На подножках каждого автомобиля висели крепкие мужики с любимым оружием шоферов, отрезками толстого электрического кабеля в оплетке. Сергеев подумал тогда. Хорошо, что он сидит на пассажирском сидении машины скорой, о н и в о з в р а щ а ю т с я пешком после вечернего сеанса в кино. Обычно поисковые операции заканчивались безрезультатно. Виновные скрывались задолго до приезда народных мстителей. Но в обсуждаемом на профсоюзном активе случае прибывшая на разборке команда наткнулась на банду подростков, давно терроризировавших район. Подростков повязали и доставили в милицию. Водитель «Башков» Вступив в дискуссию с предводителем банды, несколько перестарался. Не особенно, так, по мелочам. Пара сломанных ребер и нос. На беду папаша предводителя оказался депутатом райсовета. Заняв место в зале, хорошо, что в президиум не вытащили, Сергеев тут же отключился от происходящего. Сценарий постановки давно известен, и кроме скуки никаких эмоций не вызывал. Зато появилась прекрасная возможность спокойно поразмыслить. Итак. Единственный след потерян. Бандиты настроены решительно, своих не жалеют. Но откуда они узнали о том, что команда Андрея нашла Юрку? Неужели Сергеевна забежала к лже-корреспонденту тем же вечером? Очень сомнительно. И позвонить не могла, дом не телефонизирован. Значит, Юрка о дружинниках не подозревал, и связываться со своими главарями у него повода не было. Убили его ночью, потому что вечером Юрка вернулся домой живой-здоровый. После убийства на квартире устроили засаду на доктора Сергеева, одного или с друзьями. Знали, что они собираются за Юркой следить, и не дождавшись появления лже-корреспондента на улице, придут к нему домой. Откуда знали? Единственный вариант – за Сергеевым и его командой следили. Недаром у Андрея было ощущение постороннего присутствия. Яксане казалось, что за ними наблюдают, причем кто-то подошел совсем близко и подслушал разговор. Андрей откинулся на спинку стула, закрыл глаза, расслабился по системе йогов. Когда сознание не дает ответа, следует спросить подсознание. Конечно, внутренний глаз лучше открывать, лежа в позе мертвеца. но ложиться на пол в конференц-зале во время собрания будет чересчур экстравагантно. Пархомова обидится. Подмерно журчащую речь докладчика об успехах в идейно-политическом воспитании членов трудового коллектива расслабиться получилось неплохо. Балансируя на грани яви и сна, Андрей вызывал мысленные картинки. События того вечера. Вот они разговаривают с Сергеевной, радуются удаче, отходят в сторону обсудить дальнейшие действия. Стоп! Они разговаривают, и в это время мимо проходит бесшумная тень. Мысленная картинка фокусируется. Вот он, невзрачный... Болезненного вида подросток. Пробудившаяся память услужливо подсказывает, что этот же подросток вертелся около дома профессора Харламповича, когда они с Оксаной приходили за тетрадью. Была ли слежка сегодня, когда они сидели в сторожке? Скорее всего, нет. Зачем бандитам сегодня слежка? Слежка. Планы Сергеева и команды известны. Стоит ли рисковать? Можно спугнуть, дичь. Ощутимый толчок локтем в бок вернул Андрея на собрание. «Не спи, Леонидыч, сейчас голосовать будем», прошептал сидевший рядом заведующий реанимационными бригадами. Собрание единогласно постановило взять водителя Башкова на поруки. Андрей с чувством выполненного долга вернулся в кабинет, размышляя, можно ли из факта слежки извлечь что-то полезное для дальнейшего расследования. Так ничего и не придумав, позвонил в двадцатую больницу. Там тоже не сообщили ничего радостного. Профессор Харлампович по-прежнему в коме, в реанимации. Начавшийся неудачный день неудачно и заканчивался. Вздохнув, Андрей собрался домой. Дежурный вахтер, завидев Сергеева, поманила его пальцем и, с таинственным видом оглянувшись, шепотом сообщила на ухо. — К тебе только что не одинокий прошел. — Ну и хорошо, а почему шепотом? «Потому что тебя уже час следователь дожидается». За неделю до взрыва на станции «Сортировочная». Город С. Улица Стрелочников, 30. Рябинин Павел Игоревич, бывший ассистент кафедры математики, а нынче управляющий объектом 501, псевдоним «Считовод», Дописал последнюю пятизначную цифру, закрыл тетрадь осторожно, словно емкость с гремучей смесью положил на стол. Это и на самом деле была бомба, способная вдребезги разнести империю Ферзя и накрыть взрывной волной его московских покровителей. Цена за обычную школьную тетрадь — 48 листов в клетку — намного превышала заветную цифру великого комбинатора шестью нулями. В отличие от Остапа Ибрагимовича, счетовод не покушался на толстые пачки банковских купюр и заклеенного искусственной фиброй чемодана. Нет, ему нужен не разовый доход, ему нужно равноправное партнерство и твердая доля в бизнесе. Щитовод посмотрел на тетрадь, мысленно открыл ее на первой странице, начал неспеша перелистывать, гордясь и наслаждаясь проделанной работой. Закрыв глаза, он с фотографической точностью мог воспроизвести каждую строчку, каждую цифру. Вот первые записи. Вложения, расходы, поступления от реализации. Вопреки распоряжению Ферзя он начал вести учет, не предполагая в дальнейшем его как-то использовать. Просто записывал из чувства противоречия. Никто не может ему указывать, что делать, а что не делать. Тогда же пришла мысль шифровать все пояснения. Созданный им шифр без ложной скромности был гениальным. Сочетал простоту и высокую скорость кодирования с высочайшим уровнем защиты. С течением времени в е д е н и е з а п и с е й из прихоти превратилось в серьезную работу с дальним прицелом. Щитовод начал собирать компромат на деятельность Ферзя не только на объекте, но и на меховой фабрике. «Помог случай». Ответственный за снабжение посетовал на жадность шефа. Платит копейки, а требует полной отдачи. с Щитовод жадничать не стал и получил доступ к большей части закрытой информации. Оставшуюся меньшую часть он вычислил. Недаром математик. Все в мире подчиняется математическим законам и происходит в соответствии с математической логикой. Познавший эту логику из беспомощного заложника обстоятельств, превращается в хозяина жизни. В привычном гуле ткацкого производства за стеной щитовод а с л ы ш а л о с ь «Ты гений! Ты умнее всех! Ты хорошо поработал!» Щитовод вспомнил, как вытянулось лицо ф е р з а когда он зачитал ему некоторые выдержки из тетради. Не самые пикантные, между прочим. Ферзь сам виноват, нужно правильно оценивать людей. В прямом материальном смысле. Поднятый с нуля объект 501, детище счетовода, принес Ферзю такие дивиденды, что зарплату управляющего иначе, чем жалкими крохами не назовешь. Щитовод не сомневался, что Ферзь пойдет на переговоры и в итоге примет его условия. Слишком велики ставки. Он, конечно, попытается надавить, возможно, даже попытается ликвидировать автора з а п и с е й вместе с тетрадью. Но это будет непросто. Когда у Щитовода появился собственный автомобиль, он нанял водителя. И не просто шофера из таксопарка, как сказал Ферзю. капитана милиции, бывшего сотрудника уголовного розыска, уволенного из органов за превышение полномочий, забил насмерть подозреваемого. То, что осудило Министерство внутренних дел, одобрил с щитовод, пристроил человека, положил оклад на порядок больше, чем капитан получал в розыске. Уволенный сыскарь оказался толковым мужиком, помог установить милицейскую крышу Ферзя, некоего Филина, майора из управления. Этому майору в тетради отдельная страница посвящена. Особенно неприятной для Ферзя оказалась осведомленность щитовода о московских партнерах. «Аж позеленел». Щитовод даже испугался, не хватит ли шефа инфаркт. Москвичей щитовод вычислил. Сумел увидеть то, что написано между строчками в накладных. Командировал капитана в столицу проверить свои выводы. В результате тетрадь пополнилась московскими адресами. Рябинин встал... походил по кабинету, разминая затекшие от долгого сидения за столом ноги. «Итак, неделя». Столько Ферзь попросил на р а з м ы ш л е н и е Объяснил, что должен вопрос согласовать. «Семь дней многовато, конечно, но пусть размышляет. в с ё равно счетовода ему не переиграть». За четыре дня до взрыва. Город С. Станция сортировочная. Все три телефона звонили одновременно. У стола переминались ноги на ногу четверо с горящими вопросами. И в предбаннике томились не меньше пяти человек. Обычная рабочая обстановка начальника смены на крупном железнодорожном узле. Без стука заглянувшему в дверь посетителю начальник Ермаков с е м ё н Викторович включил зеленый, выпроводив всех из кабинета. Потому что после визитов этого обходительного и во всех отношениях приятного человека в портфеле Ермакова появлялись солидной толщины конверты без адреса, Благодаря содержимому конвертов начальник смены переехал вместе с женой и детьми из комнаты в коммуналке в просторную двушку в новом кооперативном доме. А скоро подойдет очередь на машину-двойку, в кузове которой легко р а з е с т я т с я восемь мешков картошки, ежегодно снимаем их с личных трех соток. Кстати, Подвинуться в очереди на машину и получить заветные три сотки в хорошем месте, недалеко от города, также помог этот желанный гость. Посетитель не обременял Ермакова сложными задачами. Услуги, о которых он просил, не требовали особых усилий и не вступали в противоречие с уголовным кодексом. Приятный во всех отношениях мужчина регулярно отправлял грузы, швейную продукцию. в разные города страны. Начальник смены размещал эти грузы в железнодорожных вагонах, не придираясь к сопроводительным документам, и ускорял отправку. В этот раз посетитель просил отправить груз в Ригу 4 октября. Ермаков посмотрел расписание и посоветовал перенести отправку на третье или пятое. Четвертого приходится, став с опасным грузом. Посетитель согласился на третье и мимоходом спросил, что за груз. Ермаков объяснил, а почему нет? Не военная же тайна. Тем более человек хороший.